Жизнь в альтернативном мире с нуля. Глава 5 часть 11 наконец очнулся. Когда Субар открыл глаза, небо озаряли золотисто-оранжевые лучи заходящего солнца. Он лежал на земле навзничь. Постепенно память возвращалась. Субар вспомнил, как горько рыдал, не найдя в себе смелости совершить самоубийство, и в конце концов заснул. На душе была гадко. Он провел себя, словно маленький ребенок, хотя нет... Даже право не имел себя сравнивать с безгрешными детьми. «Скажи уже что-нибудь!» Вновь прозвучал знакомый голос. «Что-нибудь...» Проговорил Собару. «И пооригинально ничего придумать не мог? У тебя такой кислый вид! Ты безнадежная, мнится мне!» Сказав это, Беатрис резко отпихнула его руку, которая только что держала в своей ладони. Девочка стояла на краю обрыва, на ней было всё то же платье, которое смотрелось чрезвычайно нелепо в диком лесу. «Ни один нормальный человек не выйдет на улицу в таком прикиде», — сказал Субару. «Начнём с того, что я не горела желания тащиться в эти дебри. Если бы не ты, сидела бы себе спокойно дома и мниться мне». Ха. И только сейчас Субару понял, зачем Беатрис проделала такой огромный путь. «Почему?» «Что почему?» «Почему ты пришла сюда, я ведь...» Субару прервался на полуслове Он не мог ничего рассказать даже ей, своему союзнику, защищавшему его согласно условиям контракта. «Я обязана беречь тебя. Если ты бросишься вниз, это повредит моей репутации, мнится мне». Я думал, наш контракт закончился утром. Не припомню, чтобы говорила о временных рамках, заметила Беатрис. Ты что-то напутала мниться мне. Похоже, она решила продлить контракт. Кто бы мог подумать, что сварливая девчонка вдруг проявит благородство и сострадание. Быть и его не бросила, а раз так, быть может, не все еще потеряно. Не стоит питать себя и людьми, вдруг сказала она. Субару будто бы окатило ледяной водой, она шеломлённо уставилась на Беатрис, а она между тем продолжала. «Потерянного не вернёшь. Я для тебя уже почти ничего не могу сделать, мнится мне. Шансов объяснить за перестаршей сестрой больше нет. Ты их потерял. Но я... Если бы я только мог, хотелось ему закричать». Рассказал бы всё, что знаю. Просил бы прощения, если бы не чёрная сила, только и ждущая момента вырвать сердце из груди. Рассказал бы не потому, что это как-то поможет рам. Он понимал, что любые слова тут бессилен, но хотя бы ради успокоения собственной души. «Мне ведь нельзя возвращаться, я знаю. И что ты будешь делать со мной?» «По крайней мере, постараюсь, чтобы ты умер где-нибудь подальше от моих глаз». «Иначе мне будет снизу кошмары, так что, если захочешь бежать из ладени графа, я помогу тебе!» Её слова резнули Субару по сердцу. Беатрис смотрела на него, как на порядком надоевшее насекомое. Взгляд истончал холод. Конечно же, она не лгала. Если Субару захотела бы сбежать, она обязательно бы сделала для него всё возможное, но что с ним станет, если он убежит? В худшем случае, хуже, чем сейчас». Уже точно не будет. Субару дотранулся до щеки, и из ран, лезвием ветра, все еще сочилась липкая кровь. Он вспомнил, что уже имел дело с магией, и его тело все еще помнило жгучую боль того момента, когда он в попытке избежать от Рэм потерял правую ногу. Коснувшись своей раны, он инстинктивно осознал, что это была та же самая магия ветра. Дыра в моем горле, это ведь тоже ее рук тела, «Значит, они обе меня преследовали». Сердце Субару наполнилось отчаянным. В голове снова зазвучал жалобный крик Рам, потерявший младшую сестру. И да, мгновение то, и то место стали для Субары точкой невозврата. Ему не следовало покидать особняк Розвеля. Даже если не хватило смелости вынести боль, он должен был поговорить с Рам лицом к лицу. Субару пустил такую возможность, а шансы вернуть ее доверие просто нет». Второго шанса сейчас уже не будет. Воцарившаяся безмолния прервала мрачный голос. Старшая сестра держалась ради младшей. Младшая жила ради старшей. Одна без другой не сможет существовать. Она провела рукой по своим пышным волосам и, глядя на Субару, продолжила. Когда одна из них мертва, другая никогда прежде не станет и вряд ли Розвальд закроет на такое глаза мниться мне. Субару показалось, что Беатрис что-то недоговаривает и что-то очень-очень важное. «В каком смысле? Что тебе известно?» Спросил он, потянувшись к ней. Но Беатрис ловко ухватила его за рукав и, поставив ногу, повалила на землю. Субару шокировало то, как проворно девчонка уложила его на лопатки, а Бетти же невозмутимо отбросила волосы назад. «Это не твое дело, мнится мне. Ты их совсем не знаешь?» Ты провел у нас всего лишь четыре дня и ни разу не высунул носа из комнаты. Старшая сестра для тебя станет всего лишь... <ммм> ...плохим оппонентом. Она тебя даже не будет слушать, а ты не ты обычный человечишка, не имеющий дела никакого с ней. Я знал их намного дольше. Чем ты думаешь, хотел сказать он, но слова застряли в горле. Прошло не четыре дня, а целая дюжина, о чем Беатрис даже не догадывается. Субару мог бы ответить, что они навечно впечатлились в его памяти, но он не успел. Внезапная мысль пронзила его сознание. А удалось ли ему узнать, истер по-настоящему, истинные лица, чувства их связь друг с другом? Откуда же тогда взялось ощущение утраты и отчаяния, если на самом деле он не узнал за первые три дня жизни их? Было ли все это просто сном, мог ли Субару найти какие-то доводы, чтобы опровергнуть слова Беатрис, не сводящийся сейчас частный его презрительного взгляда, или же он в самом деле не имел даже ничтожных представлений о том, кем были эти две служанки. Несмотря на то, что считал их близкими людьми и хотел защитить он, неужели я так и не осознал, находясь в неведении и повел себя как ничтожество? Отныне он обычно человеческо, не имеющий отношения ничего к ним. Субару о них действительно ничего не знал. Он упустил все шансы и остался ни с чем. А тьма затопила его глаза и их вспынание о днях в особняке. Одно за другим исчезали, трескались, рассыпались осколками. И вместе с ними рассыпалось сердце Субару. Он лежал на холодной земле прикрыв глаза ладонями, стонал от невероятной беспомощности. Или же... Все это с самого начала было всего лишь сном. Неужели все это было лишь бессмысленной иллюзией? но и долго ты валяться будешь, пока она не найдет тебя? Беатрис нетерпеливо схватила его за запястье и потянула изо всех своих сил, пыталась поставить на ноги. При косновении рук вдруг заставила Субару отбросить мучительные мысли. Не обращая внимания на потоги Беатрис, он торопливо ощупал и даже взвесил ее ладошку в своих руках. Э «Ты чего это вдруг? Тебя так мои ладони заинтересовали?» «Эти руки... Я чувствовал подобные прикосновения раньше. Не ты ли это была?» «Это -э -э чего вдруг? Тебя так мои ладони заинтересовали?» «Руки...» «Эти руки...» «Ещё чего! Я бы жалела об этом до конца жизни, мне за мне!» Сказала Беатрис и опустила его руки, а потом отвернулась. Субару несколько раз сжимал кулаки, припоминая до боли знакомое ощущение нежного тепла. Это случилось в прошлую ночь, когда я ему снился страшный кошмар. «Кто-то держал меня за руки...» Беатрис с подозрением сдвинула брови, Субару поднял кисти на уровень лица. Одному человеку было бы затруднительно держать спящего за обе руки, даже если бы он улегся рядом с ними на постели. То есть это были Рам Это были сестры, и видя, как он страдает, он проявили милосердие попытались хотя бы немного унять его боль. «Я убью тебя». Полный ненависти крик звенел в его ушах, словно было проклятие. Жестокие слова обижалось на пронзающую душу, но вместе с ними звучали безутешные рыдания старшей сестры. Рам убивалась, кровавыми слезами оплакивала свою отрезанную по живому половину сестру. И какой-то уголок разбитого сердца Субару плакал вместе с ней. Он был из тех людей, что всегда выбирали путь наименьшего сопротивления – Он не хотел испытать боль, страданий и отчаяния, и одна лишь только мысль о их. Горе вызывало желание сбежать как можно дальше. Какие же глупости приходят мне в голову. Ему больше не хотелось никуда бежать. Он желал что-то сделать. Мне ведь с таким трудом удалось сохранить свою жизнь. Собару вспомнил, как с гора просил Беатри защищать его, и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 Не понимая, что же он имеет в виду, Беатрис дринула брови, но прежде чем он успел сказать ей хотя бы слова, девочка вдруг обратила настороженный взгляд в сторону леса. «А ты не очень-то и спешила», — сказала Беатрис с явным сожалением Сквозь шелест тревоженных ветров листвы до да ушей Субару донеслись чьи-то шаги. Он обернулся, и прямо перед ним стояла девушка с розовыми волосами.